Глава двадцать «Шанс». Либерти уселась на кровати и уставилась на Рика. «Ну и?» «Что ну и?» Тот даже не повернул к ней головой, продолжая валяться на своей койке и уставившись в потолок. «Долго это будет продолжаться?» «Что именно?» «Не придуривайся, ты понимаешь, о чем я?» «Нет». «Ты о том, что мы тут сидим?» «Сама знаешь, Йоджин надеется, что Кельвин таки появится». «Мы торчим тут уже две недели. Если бы Кельвин мог, он бы уже появился. Он умер, и клона у него нет. Пора признать этот факт, смириться и искать другой путь». «Скажи это Йоджину». «Я бы сказала, но ты сам знаешь. Поймать его трезум нереально, особенно после того, как они с Марго поссорились». «А она где?» «Без понятия. Со вчерашнего дня ее не видела. Так что ты скажешь?» А «Что ты от меня хочешь, чтобы я запретил Юджину пить или чтобы помирил их с Марго?» «Я вообще не об этом, я о нас о нас?» «Нет никаких нас». «Тогда почему ты демонстративно не желаешь со мной говорить, избегаешь меня?» «А ты не понимаешь?» «Нет». «Ты нас кинула, обворовала и...» «Брось! Остальные уже и думать об этом забыли, тем более, что я не раз и не два вас спасала. Юджина, тебя, Марго». «Ну, согласна, не стоило пытаться вас обворовать. Но ведь ты на меня зол вовсе не поэтому». «Нет? А почему тогда?» «Ты мне скажи». «Я? Разве не понятно? Ты меня обманула, втерлась в доверие и...» «И что, воспользовалась тобой?» «Брось, ты и сам этого хотел». «И прекрасно знал, что дальше у нас с тобой ничего не будет. Я не созрела для семьи». Даже если бы и созрела, предложила бы тебе отправиться со мной на тихую планетку, ты бы не согласился. Почему ты так решила? Да бы тому, ты как и я еще не готов осесть. Мы оба не хотим спокойствия, нам нужен адреналин, ведь так? Рика промолчал. «Хм, ну вот видишь, нам было хорошо вместе, может еще будет, но не сейчас. А сейчас мы с тобой в одной команде, и команда эта трещит по швам. Хороняка сидит на крейсере, спеца, способного взломать им, мы не нашли. Борода не знает, что делать, и бухает. А Марго, вместо того, чтобы поддержать его, помочь, просто фыркнула и свалила в закат. Нам нужно привести их в чувство. Именно нам. Я одна не справлюсь. Рика тяжело вздохнул и сел на кровать. Ладно, и что ты предлагаешь? Для начала нужно поговорить с обоими. Я на себя Марго возьму, а ты иду к Юджину, приведи его в чувство. В конце концов, пора сваливать отсюда. Тут ловить нечего». «Куда?» «Да черт его знает. Подумаем. Вон, может, с черным Джеком опять связаться или на тортугу смотаться, не знаю. Но здесь нам точно ничего не светит, и сидеть тут нет смысла». «Согласен». «Ну вот, а раз так, идем?» «Что, прямо сейчас?» «Нет, блин, давай подождем месяцок. Сейчас, конечно, дуй давай!» Юджин сидит в баре Эмиля. «Понял». Рика пошагал на выход, но остановился в дверях, повернулся и заявил: А знаешь, до того как я подался в старателя, была мысль осесть на какой-то тихой планетке. А сейчас? Сейчас не знаю. Ха, почувствовал вкус старательской жизни? Да, можно и так сказать. Да только мы уже и не старатели, а хрен пойми, кто. Ха, пора тебе, Рика, в наёмники переходить. Думаю, после того, как продадим крейсер, Юджин, Марго и Хроняка захотят на покой отправиться. А что, деньги у них будут?» «Возможно. Не знаю насчет хороняка. Он старый космический волк. А вот Юджину явно пора отдохнуть. Он заслужил. Да и вообще, мне кажется, что им с Марго будет хорошо на каком-нибудь золотом мире». «Ну а ты? Ты ведь тоже будешь при деньгах?» «И что будешь делать?» «Вряд ли останешься в старателях, это слишком скучно». «Ха, а что, есть предложение?» «Посмотрим». «Зовешь в команду?» «Я предпочитаю работать сама». Уже без всякой тени улыбки ответила она. «Ну, насчет тебя подумаю. Из тебя толковый наемник со временем получится». Рика лишь хмыкнул и вышел из номера. Юджина он, как и сказала Либерти, нашел в баре миля. Сидел за столиком в самом углу бара. Рика отметил, что выглядел Юджин неважно, а когда подошел ближе, то осознал, что пах он еще хуже, чем выглядел. «Привет!» — поздоровался Рика с Эмилем. «Сколько он у тебя тут уже обретается?» «Третий день. Мы ведь круглосуточно работаем, вот и сидит». «Выгонять пробовал?» «Пробовал. Полазает где-то полчаса и снова возвращается». «Да и у нас как-то клиентов гнать <смех> не принято. Но ты бы это, поговорил бы с ним, я все понимаю, но...» «Да понял я, понял». Рика кивнул, развернулся и пошел к столику, за которым со соловелым взглядом сидел Юджин. «Привет!» — сказал он, усевшись в кресло напротив. Юджин поднял на него мутные глаза, несколько секунд пытался сосредоточить взгляд на лице Рика затем все же узнав растянул лицо в улыбке о ха -ха, малыш где пропадал юджин дело есть какое надо лететь отсюда куда искать спеца Спеца. знаешь а мне надоело все мотаемся туда сюда ищем что то стреляем убиваем и все впустую что это прям не везет и все тут «Нахрен, надоело!» «Что тебе надоело?» «Да все. Юджин налил себе в стакан пойла из бутылки и вылил весь стакан в себя. «А бухать тебе не надоело?» «Надоело. Ну так хорош уже!» «А смысл? Что еще делать?» «Сваливать отсюда!» «Нет! Этот... как его? Кельвин, во! Кельвина ждем. «Он не появится, он погиб!» «Да не факт!» «Юджин, мы на станции уже сидим несколько недель. Сколько еще нужно, чтобы ты убедился, что Кельвин не появится?» «Неделя, месяц, год...» «Мы не можем себе позволить столько времени. Ты не забыл, что хороняка все еще на крейсере сидит и нас ждет?» «Ой, он не пропадет!» «Да черт тебя дери, Юджин! Отстань!» Рика тяжело вздохнул. Похоже, Юджин впал в апатию. Ему попросту на всю плевать, он ничего не хочет делать и вообще. Внезапный вызов отвлек Рика, звонила Либерти. «Ну, что там у тебя?» «Да ничего, этот осел продолжает пить». «Плохо. Я нашла Марго, поговорила с ней, и она вроде как созрела на примирение с Юджином. Но если он опять будет бухой и в этом своем пофигистическом настроении, то...» «Он сейчас именно такой». Ты так сделай что-то, приведи его в чувство». А, думаешь, это легко?» «Да мне какая разница? Ты с ним дольше знаком, вот и решай, легко это или нет. Я свою часть работы сделала, Марго готова. Теперь ты своё делай». «Ладно». Отключив интерфейс нейросети, Арика поглядел на Юджина. «Ну и как тут делать свою часть работы, если борода просто кусок мяса, пропитанный алкоголем?» «Вот что, Юджин, давай-ка, наверное, вернемся в наш мотель, и ты хорошенько проспишься» я yeah. еще немного посидеть хочу. Ты тут безвылазно сидишь несколько суток, может хватит? Юджин снова отрицательно помотал головой. Юджин, тебя же вырубят скоро, ты никакой. Вот как вырубят, тогда да. А до этого никуда я не пойду. Он в очередной раз наполнил свой стакан. Ладно, как скажешь. Кивнул Рика и, поднявшись из-за стола, сделал вид, что собирается уйти. Резко повернулся и врезал Юджину кулаком меж глаз. Тот моментально улетел назад, над столом только ноги остались. «Эй, ты какого хрена делаешь?» «Анестезия, местная». «А полегче никак?» «Прости, никак». Вздохнул Рика, обошел стол и принялся поднимать Юджина. С горем пополам, таща бесчувственную тушку Юджина на себе, Рика добрался-таки до мотеля, в котором они все снимали номера. Справедливо предположив, что в номере, где жили сам Юджин и Марго, сейчас может находиться она, Рик и затащил Юджина в свой. Там он привел его в чувство, и прежде чем Юджин успел околематься, налил в стакан воды. Сломал и высыпал в воду содержимое капсулы, нейтрализующей действие алкоголя. Затем подсунул стакан Юджину. — А, черт, как же хуй башка болит! — простонал Юджин, схватившись за голову. Еще бы бухаешь без паузы. Напей. Рико сунул ему стакан. Это еще что? Лекарство, давай уже. Юджин послушно взял стакан, выпил его, содержимое, до дна. Затем он несколько минут сидел, насупившись с напряженным взглядом, будто бы прислушиваясь к своим ощущениям. Ты чего мне подсунул? Нейтрализатор. Что? Какого хрена? А что еще с тобой делать было? Сидишь и бухаешь, достал. Ну, и я это. Ну что? Думал я так. Ну и что надумал? Ничего. Ну да, времени дали мало, да? Может быть. Вот что, уже без тебя все придумали. Ха, и что там надумали? Для начала отсюда сваливать надо. Тут нечего уже ловить. А вдруг Элвин? Брось! «Кельвин, все, нам не повезло, и снова нужно искать другой вариант». И где же его искать?» «Вот и подумаем об этом на Ракоте. Ты вообще помнишь, что с Марго поссорился?» «Да? Почему?» «Без понятия. Дуй в номер и поговори с ней сам». «Я сейчас не в лучшей форме». «Ничего страшного». Рика насильно поднял Юджина и поволок за собой. «Рика, да послушай!» «Нет уж!» Рика вытащила его в коридор, а затем, открыв дверь в соседний номер, втолкнул туда Юджина. Буквально через несколько секунд оттуда выскочила Либерти. Молодец, думала, не справишься. Справился, как видишь. Тогда пусть поговорят. Из-за закрытых дверей до них донеслись крики. Ну или пооруд друг на друга. Пойдем в кафешке посидим. Думаю, они не скоро выйдут. Идем. Они покинули мотель, зашли в соседнее кафе и сели за столик, заказав по чашечке кофе и дождавшись, когда им принесут заказ. Либерти, отпив из своей чашки, проворчала. «Надеюсь, они там не будут слишком долго. Нам бы свалить отсюда поскорее». чего такая спешка?» «А ты не в курсе? К станции идет корабль ВКС». Рика чуть не облился кофе. «О, я так и знала, что тебя эта новость обрадует». "Черт подери!» Нужно срочно сваливать. Я о том же. Прошу прощения. Либерти и Рико оставились на мужчину, внезапно появившегося возле их столика. Ты кто? Видите ли, это ведь вы владельцы корабля Ракот. Допустим. У меня есть к вам деловое предложение. А, неинтересно. Вы даже не выслушали. Мне все равно. Да дай ты человеку сказать. Ну, излагай. Я хочу свалить отсюда как можно быстрее, готов щедро заплатить вам за то, чтобы вы. Мы не пассажирский лайнер. И не будем тащиться из за тебя, черт знает куда. И не надо. Доставьте на ближайшую тихую планетку, лишь бы там был космопорт и. Сколько платишь? Десять тысяч устроит. Ха, Ха, несерьезно. Пятьдесят. Исчезни. Сто. Либерти и Рика переглянулись. В этот момент в кафе появились. Марго и Юджин. На лицах их все еще читались последствия недавней ссоры, но, похоже, оба выговорились. Им полегчало, и они помирились. Юджин, к слову, успел привести себя в порядок. Умылся, переоделся. Юджин, заметив Рика и Либерти, указал на них Марго, и они вдвоем подошли ближе. «Это кто?» — спросил Юджин, окинув взглядом незнакомца. «В пассажира просится». «Нам сейчас не до пассажиров». «Предлагает сотню за то, чтобы мы его забрали отсюда и высадили в ближайшем космопорту». «Сотню». Юджин еще раз оглядел незнакомца. «Очень интересно. С чего такая щедрость?» «Корабль ВКС появился в системе. Вот народ и занервничал». Усмехнулась Либерти. Юджин хмыкнул и буркнул незнакомцу. «А ну-ка, давай свой идентификатор». «Зачем?» Ну, «Должен же я знать, кого перевозить собираюсь!» «Нет идентификатора!» Скучив несчастную мину, ответил незнакомец. «Но есть временный паспорт!» «Давай паспорт!» Незнакомец, порывшись в карманах, протянул ему небольшую карточку. Юджин взял ее в руки, пару минут изучал, затем расплылся в улыбке. «Ну понятно, почему тебе свалить надо!» Он положил карту на стол, и ее тут же схватила Либерти, а Рика, пододвинувшись ближе, тоже начал изучать паспорт. Понятно, почему Юджина этот документ позабавил. Незнакомцы, если верить документу, звали Кинаев Фома. Родом он был с планеты Сатурн. Одно это уже вызвало кучу вопросов. Крайне необычное имя, которое лично Рика ни разу в жизни не встречал. Но это ладно. А вот традиция — жить на газовом гиганте. Именно на газовом гиганте, ведь на орбите Сатурна нет станций. Во всяком случае, таких станций, на которых живут люди. Но если посмотреть на транскрипцию имени и фамилии на родном языке Фоме, сразу становилось понятно, что документ поддельный. Ну, не могут назвать человека Лштфум Ашф. Это и прочитать-то сложно с первого раза, не то, что произнести. Похоже, этому бедолаге либо попался какой-то идиот, решивший особо не запариваться, либо же наоборот, кто-то наглый и с отличным чувством юмора. Если первое, то явно Фома очень хотел сэкономить на покупке документов. Ну а если второе, он явно был уверен, что Фома не вернется, чтобы предъявить претензии за некачественную работу. Впрочем, Рика очень сомневался, что, скажем, каждый патруль ВКС или тем более таможники различных планет знают, что такое Сатурн и насколько редкое имя Фома. И уж тем более среди них вряд ли найдутся те, кто знает, как это имя пишется в оригинале. «На!» Юджин забрал паспорт и протянул его Фоме. «Иди нахрен отсюда! Я готов заплатить больше!» Начал было Фома, но Юджин лишь усмехнулся. «Нет уж, нахрен!» «Если нас поймает ВКС, за тебя куча проблем будет. Оно нам надо?» «Ладно, слушайте». Я слышал, что вы ищете спеца, способного взломать старый ИИ. Все четверо уставились на него. «Откуда ты...» Слышал ваш разговор. Вы очень громко спорили, и я услышал. «И что, ты хочешь сказать, что знаешь такого специалиста?» «Я могу попробовать. Я бы даже сказал, почти уверен, что могу вам помочь». «Борода, гони его! Ни хрена он не умеет!» «Я, черт возьми, отличный спец по дроидам! Любой могу до винтика разобрать и собрать. И с ИИ старым я справлюсь, поверьте!» Юджин, как и остальные, с подозрением глядели на незваного гостя. «Слушайте, я знаю, вы тут искали спеца, но раз до сих пор не улетели, ничего у вас не вышло. Возьмите меня, я ваш единственный шанс. Поверьте, никого другого вы не найдете в этом секторе!» Старатели все еще молча глядели на него ладно научти если обманул мы тебя просто грохнем понял даже не думай выкрутиться если ты не уверен в своих силах лучше сразу скажи потом хуже будет уверен справлюсь ладно тогда добро пожаловать на борт борода ты чего возмутилась либерти юджан воскликнули рика и марго спокойно Сами ведь говорили, что у нас нет никаких вариантов. Ну вот, теперь появился. Как тебя, кстати, по-настоящему зовут? Фейтон. И поверьте, я не подведу. Продолжение следует. Будем рады любым вашим комментариям. Для вас текст озвучивал неизменный Сергей Курнаев.